Обучение – способ, посредством которого один или множество людей могут быть приведены к такому образу мышления, какой входит в намерения педагога. Если объект обучения получил его в молодом возрасте, для него может оказаться невозможным преодолеть те же убеждения, которые были ему насаждены, поскольку он будет считать эти факты равнозначными природным феноменом или здравому смыслу или просто миру, в том виде, каков он есть. Переобучение – это повторная форма обучения. Его предпринимают странствующие комитеты атеистических крестоносцев с целью неспровержения любых элементов первичного обучения, которые, по их мнению, противоречат интересам ассамблеи.